Глава 20. Проснулась я от сильного толчка в грудь и от того, что кто-то бережно снимал меня со спины шери, осторожно придерживая за плечи. «Я не сплю, не сплю», сонно пробормотала тщетно, пытаясь выдрать сознание из крепких оков недолгого сна. «Да спи сколько хочешь», ласково шепнули мне на ухо и тут же согнали блаженную дрему. Вздрогнув от неожиданности, я подняла голову,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 Черная маска перед моим лицом с досадой поморщилась. «Гайда, ты едва дышишь». «Нормально я дышу». В качестве доказательства я тут же вскочила на ноги. Правда, немедленно пошатнулась и поспешила ухватиться за первое, что попало под руку, его плечо. «Не сметь!» А столько укоризненно на меня посмотрел, но я еще не настолько выжила из ума, чтобы забирать силу у воскресших теней. «Ничего не маленькая, обойдусь как-нибудь». а для них каждый прожитый день на вес золота, и лишать их этого счастья... Блин, на такую подлость я не способна, и никакие доводы не убедят меня в обратном. Поняв, что брат всерьез готов обидеться, я быстро его обняла. «Ас, я очень ценю ваши отношения, но еще больше я боюсь сократить ваши сроки». «Не того боишься, глупая», — тихо шепнул брат, обнимая меня за плечи. «Для нас каждый день, как целая жизнь. А ты нам подарила их так много». «Ой!» Я охнула и воровато огляделась. «Я один», — успокоил меня Ас. «Остальные спустились ниже, к расщелине отдыхают». Алин позвал только меня. Я тут же расслабилась. «Как они там?» «Живые, шальные, конечно, после такого забега, но целые. Только на драмте до сих пор лица нет». Он, как увидел Зарево, стал сам не свой. А когда появилось второе, сказал что-то вроде того, что забыл тебя о чем то предупредить. Больше из него даже догон ни слова не вытянул. «Ты хоть сказал, что мы вернулись?» «Нет». «Что, и даже Хвардом?» «Замерла я». «Ой, мама, тогда я с тобой не пойду. Они меня залижут до смерти». «Они уже люди». еще хуже тогда все кости переломают ас не громко рассмеялся ничего я прикрою я перевела дух ну раз так то можно и показаться им на глаза разок издалека правда я еще не знаю как буду объяснять свое поведение странностей там было хоть отбавляй да еще радан мерзавец приляпал мне титул впрочем ладно победители действительно не судят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 Только вам не стоит задерживаться надолго. После той необычной магии горы волнуются, и нежить, которая живет в них, заволновалась тоже. Я знаю, Ур, но ребятам надо отдохнуть. Они и так больше суток на ногах. Мы посторожим и предупредим, если что-то почуем. Пообещал кот и так же бесшумно, как появился, снова исчез. Мы с Асом переглянулись и, проследив за тем, как в ночи мелькнуло еще пять быстроногих теней, с облегчением вздохнули. «Все-таки от котов большая польза, ведь скольких неприятностей мы избежали только благодаря им. Одно это бегство чего стоит. Не будь их рядом, я бы наверняка потеряла своих драгоценных братьев. И ведь сама не догадалась попросить. Думала одна, справлюсь. Дурочка». Пора бы научиться ценить тех, кто такими же незримыми тенями постоянно держится рядом, и без кого все эти геройства не стоили бы и ломаного гроша. Немного задержавшись перед расщелиной, я остановилась и, обернувшись, смущенно посмотрела на молчаливого брата. Но вскоре не выдержала, приподнялась на носки и быстро поцеловала его в щеку. После чего крепко обняла и только потом поспешила уйти. потому что не очень себя представляла, как суровый с корон отнесется к подобным проявлениям чувств. Когда я шагнула в расщелину, там уже теплился слабый костерок. Разгоряченные бегом люди еще не чувствовали ночного холода. Им скорее хотелось скинуть тяжелые брони и потянуться всем телом, остывая на ветру. Но все знали, что это ощущение обманчиво, поэтому вместо того, чтобы студить спины, сгрудились у огня и с траурным видом молчали, невидящими взорами, глядя на пляшущее пламя. Лишь у самого входа нетерпеливо переминались оба оборотня, да неподвижно стояли три тени, не желающих разрушать воцарившуюся многозначительную тишину, но время от времени внимательно всматривающихся в темноту. Вот уж кто точно знал, что со мной все в порядке. Ведь если бы это было не так, от моих братьев остались бы одни воспоминания. «Ну, наконец-то!» — шумно выдохнул Бер, когда я появилась из темноты. «Вас только за смертью посылать. Почему так долго?» «Закатом любовались!» — улыбнулась я. «Дышали свободой и всеми силами пытались почувствовать себя победителями». «Я тебе сейчас дам, победителей. Я тебе сейчас как дам!» Я жалобно пискнула, когда меня силы сдавили и простонала. «Ну вот!» так и знал, что этим кончится. Твари не сумели, поэтому теперь ты стараешься меня убить. — И убью, — мечтательно протянул этот негодяй. — Вот удостоверишь, что живой, тут же снова убью. — Стой только после меня, — оттеснил его Ван, и меня снова сдавили, как плюшевого мишку. — И после меня, — отодвинул брата Гор. И это издевательство снова повторилось. А едва я отдышалась и сворчанием поправила сползший на бок шлем, как явились сразу два хварда. И вот уж тогда я испугалась по-настоящему. У них так бешено горели в темноте глаза, что казалось вот-вот перекинуться. Но я выжила, выдержала и с огорчением услышала, как хрустнули ребра, однако, к счастью, ничего не лишилась и не сломала. «Только в себя приходила гораздо дольше, а так ничего. Можно сказать, легко отделалась». «Уф!» Придя в себя, я потрясла гудящей головой. «Хорошо, что вы в порядке. А то мы боялись, что вас все таки накроет. «Нет, даже никого не укусили, представляешь?» Подозрительно серьезно сказал Лок. «В том числе и мэра. Хотя претендентов на его зад было предостаточно». «Хварт!» «Еще одно слово, и ты получишь в морду», — грозно предупредил Зубаскала мэр. Миры, одно только движение, ты узнаешь, чем мы с тобой отличаемся». Я хмыкнула. «Я знаю, чем вы друг от друга отличаетесь, цветом шкуры. А дурной характер у вас, по-моему, один на двоих». «И ничего не один». Дружно вскинулись оборотни, но я уже отмахнулась и прошла мимо. В расщелине было довольно тепло, хотя задувавший снаружи ветерок нес с собой ощутимую прохладу. Рейзеры и хасы сидели у огня, все восемь, как на заказ. Ехидная пятерка догона тоже торчала тут, грея начинающие подмерзать руки. Сам он устроился чуть поодаль, тяжело привалившись к шершавой скале и устало закрыв глаза. А в самом дальнем углу сиротливо приютился маг, который за эту ночь, кажется, сильно постарел. По крайней мере, глаза у него точно погасли, да и в их уголках проступили заметные морщины, казавшиеся еще глубже от того, что на его лицо падали неясные тени от теплящегося костерка. Я вежливо кашлянула, привлекая внимание, и кивнула на огонь. «Гасите! еще не вечер, и бал с тварями никто не отменял». «У вас всего полоборота, чтобы перевести дух, а потом надо двигаться дальше. К утру мы должны вернуться в лагерь». В расщелине воцарилось гробовое молчание. Ко мне повернулись сразу все. Лица бледные, неверящие, глаза большие. У кого-то даже руки дернулись к оружию. Даже маг на своем насесте пораженно привстал. Один Радан, почти не удивившись, подскочил, как пружины подброшенный, и бодро отдал честь». «С возвращением, милорд!» «Тьфу на тебя!» — с раздражением откликнулась я. «Хас, ты совсем перестал понимать человеческие слова!» «Никак нет, милорд!» Вернемся, точно язык обрежу!» На полном серьезе пригрозила я, но этот мерзавец лишь широко улыбнулся. «Не надо! Я все понял. Но на тот момент так было лучше!» «Так на тот момент и хрен с ним!» В конце концов, кем меня только не обзывали. «Ну что ж ты меня сейчас-то позоришь, а? Ты мне, гад, так репутацию подмочил, что теперь хоть людям на глаза не показывайся». Родан порывисто прижал к груди правый кулак и коротко поклонился. «Прошу прощения, фантом. Клянусь, что не открою твои тайны». «Да, чего теперь извиняться, все уже слышали. А на чужой роток не накинешь никакой платок, кроме погребального». «Скажи лучше, сколько вы еще осилите на своих двоих?» «Оборота два продержимся, я думаю». «Насколько быстро сможете бежать?» «Не очень быстро», — неохотно признался он. «До рассвета вниз точно не доберемся. «А если коты помогут?» «Серые?» — тут же встрепенулся Хас. «Те самые?» «Да», — нетерпеливо перебила я, — «так сколько?» «А сколько они возьмут на себя? Это уж от вас зависит. Я вообще не уверен, что они снова согласятся на такой кросс. Но спросить должен. Вдруг получится». «Ну, тогда, если попеременно нас хотя бы по полоборота понесут, то дойдем, даже в доспехах». Я призадумалась. «Фантом!» Наконец прорезался голос у мастера Драмта. Маг неуверенно поднялся, не сводя с меня странного взора. Как-то нерешительно шагнул, будто боялся, что я сейчас испарюсь. А потом ошарашенно замер. «Это правда ты? Живой?» «Живой, живой!» — рассеянно отозвалась я. «Чего мне сделается? Я же говорил, Лин у меня очень быстрый, вот и успели. Даже шарики твои куда надо бросили». «Знал бы ты, какая там дрянь успела скопиться!» «Лар лучезарный!» — потрясенно выдохнул маг. «Да как же ты! Неужели твой дар настолько велик, что на тебя не подействовало заклятие истинного огня?» Я подозрительно покосилась. «Какого, какого?» «Истинного!» — неверяще уставился на меня мастер. «Но ведь так не бывает». «Не бывает», — согласилась я с оттенком раздражения. «Поэтому считайте, что вы просто спите, мастер. А пока вы не проснулись, то будьте добры, не мешайте мне думать. До рассвета я должен довести вас до лагеря. А это, надо сказать, довольно проблематично». «Почему именно до рассвета?» Со зрядным опозданием опомнился Эрхаз Дагон. потому что мы далеко не всех тварей отсюда вышибли. Тех, что были внизу, да, а тех, что в горах притаились, фигушки. И поскольку у нашего мага в запасе больше нет таких игрушек, как те два хрустальных шарика, то я, признаться, не представляю, как нам избежать чужого внимания». «Мы можем остаться до утра здесь», — нахмурился Эрхас. «Не можем». Все твари в округе встали на дыбы и носятся сейчас, как угорелые, пытаясь понять, что случилось. А вот когда они учуют наш след, и если учуют след серых, то будет нам козья морда. Дагон нахмурился еще сильнее. «Откуда ты знаешь про котов? Твоя работа?» «Нет», — честно сказала я, — «но сейчас не время выяснять причины». «Как ты уничтожил прорывы?» потом господин архаз все потом а сейчас отдыхайте незачем забивать себе голову чужими проблемами господа я церемонно наклонила голову стараясь в точности повторить знаменитый приветственный кивок эннара второго который у него получался просто бесподобно этокая смесь величия благородной рассеянности вежливости и прохладной отстраненности Жест вроде бы ни к чему не обязывающий, но весьма и весьма многозначительный. Однако у меня, кажется, вышло не очень. Слишком уж резко и вместе с тем как-то не уверенно. О чем я подумала с неожиданной досадой, а потом твердо решила, что надо будет непременно освоить эту хитрую науку. Вдруг, когда пригодится. Да и этикет бы не мешало подучить. И вообще, второй раз позориться с вилками мне совсем не хочется. Хотя о чём я вообще думаю? посреди ночи и в окружении изрядно озадаченных мужчин. Я вздохнула, а потом развернулась, отыскав братьев, позвала их на мозговой штурм. Спустя полчаса сумасшедшая гонка возобновилась. Подо мной, как всегда, был неутомимый Шерри, серые коты безропотно взяли на свои спины часть отряда, остальным пришлось бежать так, потому что ни один кот не был способен повторить такой же подвиг, как на той стороне гор дважды. да и устали они. Кто угодно бы устал после такой бешеной нагрузки. Спускались быстро, настолько, насколько это вообще было возможно. Мастер драм даже рискнул создать несколько крохотных светящихся шариков, которые указывали путь и освещали извилистую, богатую на неприятные сюрпризы горную тропу. Поэтому люди могли бежать, не боясь переломать себе ноги, и очень надеялись на то, что коварный, Богатый на ловушке склон позволит ему целеть этой ночью. Нам нужно было продержаться совсем немного, каких-то три с половиной часа до рассвета, после которого твари нам станут не страшны. Но когда знаешь, что по твоим следам уже рыскает голодная нежить, эти жалкие часы кажутся настоящей вечностью. Благодаря острому зрению Лина мы с ним рискнули пойти первыми, скользя по склону, как опытные горнолыжники, и указывая тем самым безопасный путь остальным. Серые коты неслись поодаль, им было еще проще, потому что сильные лапы и внушающие уважение когти позволяли сигать через любые препятствия и цепляться даже за малейшие трещинки. Другое дело, что тем, кому не повезло во время этих диких прыжков оказаться на спине хранителей безнадежных ремней безопасности, было весьма неуютно. По себе знаю, как захватывает дух, когда тот же Ур, летит над поверхностью земли, едва касаясь ее подушечками лап, или когда перескакивает через громадную пропасть, не больно заботясь об удобствах седока. На хранителей, не сговариваясь, посадили мастера Драмта, который при всех своих достоинствах не был в достаточной степени подготовлен к таким нагрузкам. Затем подвернувшего ногу Тика, который умудрился так нас подвести уже на первых метрах спуска, после чего, собственно, магу и пришлось создавать нам искусственное освещение. Ещё Эрдала Ниши Эрхаса Дагона, решивших, что лучше передохнуть сейчас, чем окажутся обессиленными чуть позже, когда твари нас все таки нагонят. Радана, исходившего из точно таких же мыслей, и одного из хасов, которого вчерашняя выверно успела двинуть щупальцем по груди и сделала его чуть менее выносливым, чем всегда.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 ур впервые проявил признаки беспокойства он резко остановился шумно потянул носом воздух уставился неподвижно взглядом куда то вправо и тихо сказал гайда твари опомнились и идут сюда мы нам тоже затормозили и вынуждены вернулись откуда ты знаешь чувствую так же тихо ответил кот горы волнуются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 «Ладно, проехали. Что ты предлагаешь?» «Мы их задержим». Тут же подал голос кто-то из котов. «Уходи, хозяйка. Уводи своих людей». «Сколько их?» «Много. Почти все, кто поселился возле расщелины». Я прикрыла глаза. «Для вас это слишком много. Только погибнете зазря». «Уходи, Гайде», — твердо повторил Ур. Тебе их тоже не сдержать, не сейчас, не тогда, когда горы не успели проснуться. Я покачала головой и медленно оглянулась на собравшихся возле расщелины людей. Ну хорошо, я то уйду. Мы с Лином можем скакать по этим ухабам хоть до самого утра. Устанем, как собаки, вымотаемся до предела, но выживем. А что делать остальным? Твари бегают быстро.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 потому что никакие герои не остановят пришедшую по их душу лавину нежити, и серые коты тут уже не помогут. Я вздохнула и подозвала Аса. «Брат, у нас неприятности. Насколько крупные?» Ничуть не удивился Скорон. «Крупнее не бывает. С расщелины снялись почти все твари и двинулись в нашу сторону. Нам не успеть до лагеря к рассвету. Значит, надо искать место для боя». Совершенно спокойно кивнул Ас. «Бер, как у тебя с ногами?» «Так же, как и у тебя». «Ван, Гор». «Аналогично. Хмуро отозвались тени. Но если нас убьют, станет гораздо легче». «Я вам сейчас дам убьют», — пригрозила я, торопливо прикидывая возможные варианты. «Я вас своими руками. Радан, как у вас с силами?» Хас невесело усмехнулся. «Чтобы сидеть, хватит».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 Мы, конечно, можем вернуться к расщелине и забиться туда, как крыса, надеясь продержаться до рассвета. Но если хоть одна тварь додумается прогрызть гору... Нам крышка. Большая, медная и очень тяжелая. Нет, это не выход. И котов туда посылать не вариант. Что они сделают в шестером? А нас слишком мало. Только и можем, что бежать под уклон, успевая переставлять ноги. Твою маму! Лин. «Сколько у тебя осталось сил?» — резко спросила я, загоняя накатывающую панику поглубже. «Сможем ли мы их отвлечь?» «Смотря где и как», — задумчиво отозвался Шерри. «Тут нет, не получится. Слишком большой риск переломать себе шею на этих кручах. Крылья я отрастить вряд ли сумею, то слишком ослабло, а мои собственные резервы давно закончились. Облик сменить тоже не смогу по той же причине». Остается носиться по этим скалам, надеясь, что моей выносливости хватит до утра. Но, честно говоря, я не слишком уверен, что это хорошая идея. Погоди, а если... Если нам непросто отвлечь их, что если их заманить в какую-нибудь ловушку, в тупик, на высокую скалу, откуда будет только один выход, да даже в то ущелье, которое мы огибали? В ущелье?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 «Блин, много! Ур, а узкого места там нигде нет? Такое, чтобы на один прыжок, чтобы Лин тоже смог его перепрыгнуть!» Серый кот вздрогнул и посмотрел на меня шальными глазами. «Ты хочешь заманить туда тварей?» Я кивнула. «Нам ведь просто надо выиграть время, Ур, отвлечь их и спокойно уйти, пока ребята спускаются.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 «А вам и того больше». Я повеселела. «Это как раз ничего. Чем дальше уведем тварей, тем лучше». «Ну, а я пойду с тобой», — внезапно твердо заявил Ур. «Я сам покажу дорогу». «Хорошо», — охотно согласилась я. «Только при условии, что ты не будешь играть в героя. Мне ты важнее живой, чем мертвый. И вообще...»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 мрачно подтвердил Ас. «Я за эту ночь почти посидел». Ну, я же туда и обратно. Ур дорогу покажет и подстрахует меня. Лин сказал, что справится. Где тут риск-то? В хороне и то больше было. А тут нам их только заманить и кинуть, как последних дураков. Никаких схваток, никакого геройства, никаких подвигов. Только бег с препятствиями». Тени хмуро переглянулись». «Ты не станешь ввязываться в схватку?» «Нет», — пообещала я. «Клянусь, что никаких глупостей туда и обратно». «Мне это не нравится», — буркнул Мейрон, насупливаясь. «Мне тоже», — проворчал Лук, вытирая грязные разводы на лице. «Такое впечатление, что это не мы тебя, а ты нас все время за уши из дерьма вытаскиваешь, а от нас шеттого грань как-то мало толку». «От вас много толку», — поспешила заверить я Хварда. «Без вас мне бы ни за что не удалось подобраться к прорыву так близко. Но рисковать я тоже не хочу. И когда есть реальная возможность потянуть время, чтобы вы успели спуститься... Там внизу нас уже ждет народ. Там должны ждать лошади, Фаэс обещал. А с ними вы быстро доберетесь до лагеря. Там нас уже не достанут. Вопрос только в том, успеем ли мы до туда добраться. Мэйр непримиримо сложил руки на груди. «А мне все равно не нравится». «Ну и Айд с тобой», — внезапно буркнула я, сердито насупливаясь. «Я ему дело предлагаю, он морду воротит, как от тухлятины». «Гай!» Все, я пошел. проворчала я, отмахнувшись от сконфуженного Мерре. «Через пару оборотов вернусь и набью ему морду». «Сейчас недосуг, но вот потом... Так что готовься, мэр. В этот раз тебя даже ванная не спасет. Тени расступились. «Удачи, Гай, мы будем ждать внизу». Я снова вскочила в седло, махнула братьям рукой и под недоумевающими взглядами остальных развернула Лина в обратном направлении.